Часть пятая. В середине ночи темная фигура плыла через великое кладбище Рантелла. Одетая в черный плащ с капюшоном, она двигалась словно призрак, не шевеля ни плечами, ни талией. Фигура, ловко обходя кладбищенский магический свет, зашла во внутреннюю часть кладбища. Дойдя до одного склепа, тень сняла капюшон. Это была молодая женщина лет 20 от роду. На пике своей молодости. Она была стройной и красивой, похожей на кошку. Может, она выглядела мило, но под этим выражением лица скрывалась свирепость хищника, которая может наброситься в любую секунду. Наконец-то дошла, полушутя сказала женщина, ероша свою короткую и светлую чёлку. Затем она толкнула каменную дверь склепа. Послышался звук удара металла о металл, Такое же, как от кольчуги. Внутри склепа каменное основание, на котором обычно лежали мёртвые тела, было пустым. Все подношения усопшим тоже были убраны. Камень, похоже, вобрал в себя много благоуханий. Сладкий запах раздразнил женщине нос. Она чуть насупилась и подошла к каменному основанию. ага ха да вот же он!» Промурлыкала женщина и нажала на незаметный знак внизу. Когда он опустился, послышался щелчок, указывая, что механизм активировался. Мгновением позже послышался треск. Плита медленно задвигалась, открывая обзоры ступени, ведущей вниз. Вхожу, беззаботно сказала женщина, протянув конец слова и зашагала вниз. В середине, свернув за угол, она прибыла в просторное место. Стены были земляными но их обработали рабочие, так что не заваляться. Воздух был не стоячим, а свежим, ведь где-то работала вентиляция. Это место не было частью кладбища. Оно было чем-то более зловещим. Со стен свисали странные гобелены, а внизу красные свечи, изготовленные из крови, испускали слабый свет и запах обугленной крови. Мерцающее пламя свеч творило бесчисленные тени – Недалеко виднелись несколько пещер, и все они смердели уникальным запахом низкоуровневой нежити. Женщина осмотрелась, и ее глаза задержались на одном месте. «Эгей! Тот, кто тут скрывается! Гостья пришла!» Мужчина, который скрывался в темном уголке и следил за ней, содрогнулся. «Приветик! Я здесь, чтобы встретиться с каджинчиком. Он тут?» Мужчина не знал, что делать. Он, когда услышал приближение её шагов, начал дрожать. «Всё нормально, свободен», — сказал другой мужчина, выйдя из тени. Он был тощим, глаза впалые, а цвет лица совсем отличался от здорового. У него на теле не было никаких волос. Он не только был лысым, не было даже бровей и ресниц. Судить о возрасте было трудно, но он не был слишком стар, поскольку морщин не было. Этот мужчина был одет в темно-красную робу, а с шеи свисала цепочка, созданная из костей маленьких животных. Его руки были все равно что кости, покрытые одной кожей, и в одной руке, ногти которой были немного желтоватыми, он держал черный посох. Он был больше похож на монстра нежить, чем на человека. «Здоров, корженчик!» Небрежный тон женщины заставил мужчину нахмуриться. «Можешь не называть меня так!» Это порочит имя Зуранона. Зуранон. Могущественная, злая и тайная организация с печально известным лидером, состоящая из заклинателей ветеранов. Они были организаторами нескольких трагедий, и окружающие страны считали их своими врагами. Да ты что? Женщина, похоже, пропустила мимо ушей просьбу мужчины. Он нахмурился еще сильнее. «Так почему ты здесь? Ты ведь знаешь...» «Я тут подпитываю энергией жемчужину смерти. Если хочешь доставить неприятностей, у меня есть способы с тобой справиться». Скосил взгляд мужчина, покрепче сжав посох. «Как злобно, кот Женщик! А я хотела принести тебе это!» Миловидно улыбнулась женщина, поискав что-то под плащом. Найдя нужный предмет, она счастливо его вытянула. «Это была корона». Бесчисленное множество маленьких драгоценностей украшало золотые нити, будто капли на паутине. Тонкая работа. В центре короны, там, где должен быть лоб, находился большой камень, похожий на черный кристалл. «Это...» – слетело с языка мужчины. Он глядел на корону с расстояния, но был уверен. Когда-то давно он видел именно эту корону. «Символ принцессы Мика...» «Корона мудрости! Разве это не одно из величайших сокровищ Сленовской теократии?» «Угадал. Я увидела её на милой девушке, но как же она ей не шла? Вот я её и забрала. Но потом я была просто потрясена. Девушка взбесилась, стала берсерком и разбросала свои внутренности». Женщина продолжала смеяться. «Если кто-то украдёт корону мудрости...» то состояние ее текущего владельца, центральной фигуры на магических церемониях слейновской теократии, принцессы Мика, станет просто ужасающим. Просто невозможно, чтобы эта женщина, бывший член Темного Писания, не знала, что именно случится, если это сделать. В конце концов, ведь это дело Темного Писания послать к богам взбесившуюся принцессу Мика после того, как с нее снимут корону. Чтобы передать следующей принцессе. Но ничего не поделаешь. Ведь только так я могла получить короночку. Это не моя вина. Это вина создателя короны. Было невозможно снять корону безопасно для владельца. Разве что уничтожить. Корона запечатывала владельца, превращая его самого в высокоуровневый магический предмет. Не должно было быть никого столь расточительного, кто решился бы убить кого-то такого. Но это ненормально это сделало. Хех, вещь, которую я украл от ценой предательства Тёмного Писания, просто мусор. Следовало бы прихватить божественный артефакт, оставленный шести богами. Называть её мусором немного, заговорил мужчина, но женщина, надув щёки, его перебила. Но она ведь мусор, не так ли? Её может надеть лишь одна из десяти тысяч женщин. Будет трудно найти кого-то подходящего за пределами Слейновской теократии. В регионе лишь в Слейновской теократии был регистр граждан. Используя регистр, можно было легко найти кого-то подходящего для короны. Жертву. А без него будет трудно найти подходящего кандидата даже с влиянием Зуранона. Ну да ладно. Все равно украсть тот божественный артефакт невозможно. Его ведь охраняет сильнейший монстр Темного Писания перешагнувший за пределы человеческих возможностей. В его венах течет кровь шести богов. Вот же атовистический ублюдок. Полубоги. Эти ребята и вправду столь сильны. Я лишь от тебя о них слышал. Это еще мало сказано сильны. Ты не знаешь, потому что информация секретна. Будет катастрофа, если тех, кто знает, допросят с помощью контроля разума. Говорят, что если такие новости просочатся наружу... Начнётся война с оставшимися силами истинного драконьего короля. Это очень сильно повлияет на теократию. Может, она даже будет уничтожена. Так что я надеюсь, что ты притворишься, что ничего не слышал. Звучит неправдоподобно. Ты так думаешь, потому что не видел этой селищи. Ладно, давай вернёмся к наболевшему. Каджит Дейл Бадантел. Как один из двенадцати основных членов «Вы готовы протянуть мне руку помощи?» Женщина, наконец, изменила свой тон. А, в конце концов, показала свой истинный облик!» «Двойник Императрицы Слёз!» «И не зови меня Дейлом! Я больше не использую это имя!» «А ты не зови меня Двойником Императрицы Слёз! Договорились?» «Называй меня Клементина!» «Клементина! Так чем же я могу тебе помочь?» «Разве в этом городе нет выдающегося человека с врождённым талантом? Этот паренёк, вероятно, сможет надеть корону». «Ясно. Этот известный человек. Ты что, не можешь выкрасть одного человека самостоятельно?» «Могу. Но я, когда примусь за дело, хочу создать хаос». «Ясно. И во время хаоса сбежать. Я могу помочь тебе с ритуалом. Ну так что?» «Это ведь великолепная сделка!» Каджит искоса на неё посмотрел, зловеще улыбаясь. «Вот и чудесно, Клементина. Если желаешь помочь, фестиваль смерти будет завершён с опережением графика. Нет проблем. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы тебе помочь».